Хаотический рассказ, написанный от жары на даче. Дом, как фаллический символ, круче пистолета, шпаги и самого фаллоса. Он виден издалека, им удобно мериться. Каждый мужчина мечтает о большом и толстом доме. Снег, листопад, грызуны, теща на все лето, забор упал, до офиса два часа по пробкам, все это пугает. Пока живешь в квартире. Но подари мужчине сарай под Вологдой, он все бросит и сбежит в сарай. И будет там из-под Вологды ненавидеть тротуары, лифты и мусорпроводы. Через год всего он будет изможден, нелюдим, жена сбежала, дети как-то по-особенному ненавидят свежий воздух. Приезжаешь его навестить, он сидит в яме, говорит, что ищет кабель, но, кажется, могилу роет. «Как же тут хорошо», — говорит он вдруг, с надрывом, И непонятно, имеет ли он в виду эту яму или страну целиком. Единственный крошечный недостаток дома – постоянные гости. Как только сходит снег, они прут стадами, как сардины, как гуны, как гольфстрим. Их не останавливает отсутствие дров и мяса. Они все везут с собой. Тарелки перебьют, газон вспашут, смородину вырвут и уедут. Не все, не сразу и ненадолго, но уедут. Еще минус. Бомжи крадут в среднем три тачки в месяц тазов без счета и собаку тузика. Собаку не очень жаль, она кусала домашних и жрала каждый раз, как в последний. Более того, по некоторым признакам именно она руководила бандой бомжей. Зимой полопались отопительные трубы. Семья до апреля играла в полярников, потом все текло и капало, как в фильмах Тарковского. Вода в кране рыжая, из нее можно добывать железо, но лень. Экономия на канализации. Домовладельцы учатся белье не стирать и вытряхивать, посуду облизывать, тело почесывать. Некоторые деревенские подлости нужно просто запомнить. При виде шезлонга – сам собой начинается дождь. отчистки дымохода трескать фундамент. Комары на селе вершина пищевой цепочки. Умеют читать мысли и этикетки на пузырьках с ядами. Нанести им урон можно, лишь потравив гражданское население. Постепенно счастливый домовладелец теряет контроль. Рассказ его о деревенской жизни украшается криками и слезами. Заканчивается вечер валерьянкой и электрическим ударом. Кабель найден. Есть, конечно, богатые домовладельцы. У них все иначе. Директор проходной компании Вениамин Штольц для украшения дома нанимает профессионалов. Его дом похож на корабельную надстройку. Три этажа, вид на реку. Садовники стригут Бенин крыжовник, девушка в переднике метет, подъемный кран весной переносит яхту на воду, осенью возвращает на стопеля. Специальные матросы полируют кораблик, укрывают на зиму тентом. Только педагога для птиц, считавших дом прибрежной скалой, Беня не нашел. Чайки собирались на крыше каждое утро в пять. Их гвалт казался бессистемным, но если долго слушать сквозь сон чужую речь, Можно освоить не только китайский, но и чайчий. Схема общения была проста. Одна чайка рассказывает анекдот, две-три иронически комментируют, и потом вся толпа ржет. Чайки валились на бок, катались по крыше, тыча пальцами в рассказчика, приговаривали «Сейчас лопну». Бенни хотел смазать крышу реагентом против птиц, но такого не выпускают. Нанимать актера в костюме ястреба дорого и неэффективно, Однажды Беня встал в пять утра. 96% самоубийств совершается в это тяжелое время. Беня хотел спать, но не мог. Он хотел убивать. Достал ружье, вышел, прицелился и жахнул. Потом еще и еще. Салют. Удивились птицы. Беня мазал, хохот на крыше усиливался, и вдруг чайка Геннадий накренился, упал и закрыл свои красные очи. Он был балагур и добряк. Скорбь пронзила птичьи сердца. Друзья нагадили на прощание, сколько смогли, и полетели прочь подальше от этого идиота с винтовкой. К Бене потом приезжала полиция, шили макруху, труп не нашли. Осмотрели крышу, там гуана по колено, но тихо и безлюдно. Не Невдалеке от Бениного стоит дом с подозрительно чистой крышей. Птицы его избегают. Если верить садовнику, это дача Пугачевой. Интересно, значит ли это, что чайки разбираются в музыке, или наоборот?